Глава двадцатая. со восемнадцатая. Ночью в одесский морг приходит мужчина. «Извините, меня зовут Доди Кацман. Я тут засиделся, друзей. Транспорт не ходит. Можно я вас тут такие посижу? Моя жена должна позвонить. Всегда чуть чего морги обзванивает». Звонит телефон. Санитар берет трубку. «Алло! Да, это морг. Кто? Доди Кацман? Да, здесь». «Алло! Женщина! что там у вас упало?» Кадри Лехта всю ночь проплакала. Вот именно так, как всегда об этом и пишут. Уткнулась в подушку и ревела белугой, кусая оную. Опять, уже в третий раз. Опять влюбилась не в того. За что ей это? Бог, если он есть, мстит за сотни человек, которые она отправила на тот свет? Так это были не люди, это были враги. И всегда была война. Ну, или почти война. Не она выбирала, кого убивать, когда стрелять. Ей отдавали приказ. Ни разу после исполнения того или другого индивида сердце не дрогнуло. А, она убила человека, божье создание. Кто дал ей право отнимать жизни? И такое право дал приказ. Она служит своей стране и уничтожает ее врагов. Чтобы вот такая девчонка, как она, где-то в Москве или Таллине влюбилась, вышла замуж, родила глубоклазую девочку и была счастлива. Всегда она думала, нажимая на крючок, что защищает эту маленькую хохотушку с васильковыми глазами. Тогда почему же ей не везет? Инструктор по стрельбе из противотанкового ружья Виталик поматросил и стал у нее на глазах приставать к Элизабете. Сволочь! Классно она ему тогда коленом по тому самому врезала. Долго не до Элизабетти было. А девку жалко. Глупо погибла в США. Чего медлила. Второй раз и вовсе почти замуж вышла. Была у них совместная операция с чехами в Африке. Яромир — весенний мир, так его имя переводится. Даже в Прагу к его родителям ездили. Лучше не вспоминать. Она за полгода знакомства прилично чешский освоила. Вообще языки легко давались подслушала, что мать сыну говорит. И тощая она, и страшная, и глаза у нее коровьи. По волосам прошлась. Редкие, мол, они у нее, то ли дело у соседки Анны. Ну да и ладно бы, со свекровью всегда, наверное, так. Только вот ее ярда стоит и молчит, и не заступится за нее. А потом и спрашивает еще. «А что, Анна еще не вышла замуж?» Переполнила эту чашу терпения кадри. Вышла из-за ширмочки, что родители любителя ан поставили у их кровати. Залепила со всего маху по щечину братушки, да и улетела в тот же день на базу в Ленинград. Теперь вот в майора Мишу влюбилась. ну почему ей не везет? Первые двое придурками и бабниками оказались. А этот — добрый и теплый великан. Вообще семейным. Вчера принес бутылку шампанского. Рождение сына отпраздновать. женатика ти ё, Мишка!» А она себе планов грандиозных опять настроила. Уже представила Бутузика такого здоровенького, с его васильковыми глазами. Все три её неудачные любви были с яркими голубыми глазами. У Миши так аж синие, а не голубые. Вот и сынище у него появился. Пять двести. Богатырь с глазами цветочками. Всё, как она и намечтала себе. Только не ей достался. Сместился там, на небе, у Амура прицел. «Встала кадре утром злая. Состояние ещё такое, варёное. Тем не менее умылась, зубы почистила, причесалась, даже вышла на улицу, лёгкую зарядку сделала. Ну, на одной ноге не побегаешь и не поприседаешь, то хоть на верхний пояс упражнения поделала. Потом ушла на чердак, не хотела улыбающуюся рожу молодого отца видеть. Она уже третий день этот небольшой чердак обживала. Даже винтовку Федьку попросила туда принести». Они с Бектуровым такой план разработали. Если снайпер, что застрелил Серёгина, и дальше будет охотиться на Тишкова, то в лес он теперь не сунется, будет караулить на дороге. Что это именно снайпер, у кадра даже сомнений не возникало. А вчера ещё и подтверждение нашли погранцы, вызванные с собакой. Вертолётом доставили рыжика с ефрейтором и лейтенантом молоденьким, тоже рыжим. Рыжик, потому что восточноевропейская овчарка. Спина чёрная, а бока рыжая. И глазёнки, такие умные. Нашёл рыжих схрон, а там карабин лось с оптическим прицелом. И прицел-то непростой. Изучали в школе. Такие ставят на автоматические винтовки МП-43-1, что в разработанная Вот прицел и был от этой винтовки. Карл Зейс, ЗФ-4С. Даже завидно. Так вот. Если снайпер будет и дальше охотиться на Тишкова, то самый удобный для этого момент — это когда машина выезжает на трассу. Скорость падает до нуля, а чаще всего и вообще автомобиль останавливается, пропуская встречное Дом ведь у первого секретаря по правую сторону дороги. Вот они с Федькой и решили. Он идёт на чердак их домика, что чуть ближе к съезду, но пониже. И обзор потому хуже, а она с третьего этажа терема Тишкова получает просто великолепный вид. Ну, чуть далековато, метров триста, но зато и мышь мимо не проскочат Утро выдалось хорошее, ясное и тёплое уже, бабье лето. так ещё и настоящее не думало заканчиваться. Днём жара под тридцать. Рядом с домом на высокой еле какие-то птички перебранку устроили. Не видят кадре осмелели. Она удобно улеглась на постеленный заботливым молодым папашей матрасе, донёс да он её сюда на ручках. Только теперь это не замирание сердца в груди вызывало, как в первый раз, а горечь. «Носят вот так легко майор Мать Синеглазого богатыря свою ношу, а ее — по необходимости. Ладно, проехали». у вас что остановился в двадцати метрах от их выезда на трассу, она сначала приняла за свой. «Милиция, наверное. Сейчас тут много всяких товарищей из различных органов крутится». Даже когда из машины вышел человек в гражданской одежде и пересел назад, девушку это не встревожило. Опера и КГБшники всегда ходят в штатском. На всякий случай она все же глянула на машину в прицел. Человек снова обошел машину и опять залез на заднее сиденье Зачем выходил? Потом машина покачалась чуть, чего-то вошкался опер там на заднем сиденье Это кадре и заинтересовало. Она подольше и попристальнее в прицел на УАЗ посмотрела. Тот стоял спокойно и больше не шевелился. Отлично видно было, что стекло в дверце, задней, что как раз на их выезд смотрят, приопущено. Вот это кадре уже совсем не понравилось. Замечательная позиция у снайпера. Если в машине не опер никакой, а именно снайпер. Недавно им Тишков выдал интересные рации. Даже не рации, а телефоны. Можно любой городской номер набрать. Все двенадцать человек получили. Пришел дядька и за десять минут всем показал и объяснил, как этой игрушечкой пользоваться. Кадре вещь оценила. Маленькая, удобная. Диск чуть мешает. Но как телефону без диска? Правда, Петр Миронович сказал, что новая модель разрабатывается. Там кнопочки будут вместо диска. Даже пошутил, дескать, через пару лет вообще голосовой набор будет. «Как это?» – удивилась девушка. «Просто нажимаешь на одну кнопку и говоришь, Федька хочу. Все. «У Бектурова телефон звонит». «Так не бывает», — махнула рукой кадре «Фантастика». «Ну, тебе первый подарю». Пошутил, понятно. кадре достала металлическую коробочку из кармашка на полувоенной рубашке, что тоже ей первый секретарь подарил, и набрала Федьку. Долго не отвечали. «Чего так долго? Спал?» Начала ругаться майор, когда напарник ответил наконец кадр мне вон тот уазик не нравится что за развилка остановился его рассматривал молодец федька по его поводу и звоню мне он тоже подозрительным кажется бросай пост и иду к нему бегом а то сейчас Таню в школу повезут сегодня вдаем едут я слышал с машей да все равно давай ду к машине и не герой стой там сзади зайди и стукни по нему рукой я прикрываю про серёгина помни отбой нажала на кнопочку Федька спустился со своего чердака. «Блин!» Пока разговаривали, она и не заметила. Девочки уже погрузились в Агран, и машина тронулась. «Блин! Блин!» «Не успеет Федька, ему ещё дом обходить!» Кадрина вела прицел на вас Непростой был вездеходик. Не брезьян там затянут, а цельнометаллический. «Что делать-то?» Бектуров вот только теперь обогнул дом и увидел, что машины уже мимо поехали и остановились на въезде на трассу. Побежал. «Поздно! Не успеет!» Кадри на секунду смежила глаза, выдохнула, нацелилась на середину зеленой крыши и медленно подтянула спусковой крючок. Событие шестнадцатое. «Слушай, Моня, как ты думаешь, китайцы — миролюбивая нация? Я тебя умоляю, о чем ты говоришь? Ты им только дай винтовку, а глаз уже прищурен!» «В армии». «Фамилия!» «Чья?» «Имя!» «Чье?» «Чья тьё? Ты китаец, что ли?» Маршал Гречко улетел на Дальний Восток. Вчера на связь вышли еще двое высокопоставленных китайцев. Всего теперь три группировки, воюющих за власть, получается. Хотя пока не воюют. Пока все три пытаются заручиться поддержкой Москвы. Дэн Сяопин, бывший генеральный секретарь ЦК КПК, не сам отметился. Его и ссылки вытащили наши, вместе с китайскими товарищами. Доставили в Спаск дальний и там обговорили, кто и как ему помогает и что может потребоваться от СССР. Переговорили и отправили с Богом. Власть захватывать. Пётр ставку на этого товарища не одобрял, ведь, по сути, именно его усилиями и получится вторая экономика мира. Нужен ли такой конкурент? Только Ценёв, Гречка и Маленков с ним побеседовали, как на пограничном посту Хабаровска объявилась пропажа. Линь Бяо, министр обороны КНР, считавшийся правой рукой и наследником Мао Цзэдуна. Тоже, подавая ему самых главных, хочет поговорить о прекращении вражды и о совместных действиях против США. Ну, это если дословно речь переводить. А если, как говорится, читать между строк, то просят поддержать его кандидатуру и уговорить США прекратить бомбардировку крупных городов Китая ядрёными батонами. Приказ где о ракете с ядерной боеголовкой, что попала в Монголию, отдавал лично Мао. Да и целились, насколько он знает, не в Монголию, а по войскам, что вторглись в КНР. Спорная территория. Ну, после того, как всё закончится, посмотрим. Он не такой упертый, как Мао. Да и зачем ему радиоактивная пустыня? Только надо порешать США, чтобы бомбы кидать перестали. Пообещали подумать. А что там с Сцзан Цин, последней женой Мао, а также Ван Хун Вэнь, заместителем председателя ЦК КПК, Сцзан Цун Цао, мэром Шанхая и первым секретарем шанхайского горкома КПК Яо Вэнь Юань, членом политбюро, ответственным за идеологическую работу так называемой «бандой четырех». Да он просто их расстреляет. Хорошо. «А что с Джоу Эйнлаем, главой Госсовета КНР?» «А чего, был главой и остается главой?» «А он не захочет в лидеры?» «Нет, — говорит Джоу, — это тень, тень и останется. Ну, флаг в руки. Как власть возьмете, позвоните». «Стоп! Не ему, себе. А кто бросил термоядерную бомбы на Японию и американский флот?» «Вот вчера объявились. Сидели ребята в батоу и Мстю готовили». Получилось, теперь тоже хотят поддержки и власти. Эти про США молчат. Ну, все тайное становится явным. Убийство десятков тысяч своих моряков и последующую спровоцированную этим резню еще сотни тысяч, причем большей части гражданских, им США точно не простит. Найдут способ устранить, и мириться с ними не будут. А потому договариваться именно с генералами Суюем и Неджунженем Петр бы поостерегся. Но гречка полетел. Эти кусок пустыни тоже готовы отдать. Не знают, что редкоземельные металлы через десяток-другой лет станут рулить миром. Сейчас никому не нужна лигатура к сталям с неоднозначным и не всегда получающимся эффектом. США бомбить и сами пока бросили. Впрочем, ничего это не значит. Пусть все их ядерные бомбы вместе с самолетами и кораблями лежат на дне Восточного Китайского моря, между островами Хирада и Кюсю. У партнеров остались баллистические ракеты. Их хватит, чтобы весь Китай стал радиоактивной пустыней. Наши предупредили, дескать, там ветры дуют в стороны СССР и Монголии. И если начнется ядерное заражение наших территорий, то Нью-Йорк с Вашингтоном тоже в стране от войны не окажется». Чего-то да прилетит к ним, может, китайская может и нет, но точно с территории Китая. Пошупели. И тут у них началось. Объявлен импичмент президенту Стассону. В палате представителей выдвинули обвинения и передали вопрос на рассмотрение юридического комитета, где провели расследование. Всего за день сбацали обвинительное заключение, которое после утверждения комитетом направили на рассмотрение палаты представителей полного состава, где его и утвердили большинством голосов. Следующим шагом должно стать утверждение импичмента Верховной Палате Конгресса, Сенате. Процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. Все газеты и новостные телеканалы у них кричат, и трех дней не пройдет, как все будет закончено. А потом Стассона ждет электрический стул. Только вот может этому помешать очередная волна негритянско-азиатских выступлений. Почти во всех резервациях — бунты. Успокоившиеся негры и китайцы в городах начали снова громить магазины, банки и полицейские участки. Вооружаться принялись. Магазинов-то оружейных в США больше, чем у нас краснобелых будет. спровоцировала новую гражданскую выступление вице-президента. Собрал прессу и телевидение, обвинил сенаторов и конгрессменов в расовой сегрегации, да и помер в прямом эфире. Шоумен. Только вот есть два интересных момента. стасон сбежал к себе в Миннесоту, и там митинги устраивает. А его бывший соперник, кандидат в президента от американской независимой партии Джордж Уоллес, на пару с кандидатом на пост вице-президента Кёртисом Лэмэем, Тем самым бывшим генералом который призывал вбомбить Северный Вьетнам в каменный век, разъезжают с красно-синими андреевскими флагами по югу и призывают его отделиться от США. И ведь в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Луизиане и Миссисипи активисты уже готовят все для референдума, а народ вооружается до зубов и стреляет в любого негра и азиата, даже не интересуясь насчет партийной принадлежности. Кое-кого уже и по фонарям развешали. Украсили в традиционном, так сказать, стиле города по случаю дня труда, который как раз прошёл. Утром по немецкой волне сказали, что в штате одинокой звезды тоже митинги. Этим тоже конфедерацию подавай. Одним словом, штатам мгновенно стало не до Китая. Военные чего-то вякнули, но им тут же рты закрыли. «Вы, тип сволочи, доигрались!» «Сейчас вот президента усадим на электрический стул, а потом и за вас возьмёмся». Есть и совсем положительный момент. Палата представителей потребовала перебросить из Европы 50 тысяч нацгвардейцев и моряков. Вилли Брандт пока молчит. Выжидает. «И правильно, пусть сначала выведут войска. Может, и на этом ещё не остановится остановятся. тут всё подчистую, понадеявшись на англичан и французов». Французы, начавшие заявлять о выводе войск из ФРГ, вдруг все телодвижения прекратили. Скорее всего, бранд до них тоже добрался. Сидел Петр, все это по десятому разу в голове прокручивал, соображая, а куда кривая может вывести «Как там старые шутки Смысл поговорки «куда кривая вывезет» я понял, когда меня однажды подвозила пьяненькая до изумления таксистка. «Самое главное, чего и откуда еще можно в это смутное время урвать?» Чуть тревожило то, что Эндрю там, в Калифорнии, клип снимать затеял. Но в Голливуде, как и в Багдаде, пока всё спокойно. Сегодня звонил, сказал, что завтра съёмки заканчиваются, и они едут в Диснейленд, а оттуда к пацанам в Маунтин-Вью, небольшой городок в округе Санта-Клара, штат Калифорния. Сидел одним словом в домике на даче, никого не трогал. Слушал, как дождь в окно бьёт. Осень в Москве настала. И тут врывается Пётр Аберин и кричит. Таня и Маша стреляли!